На меня, кажется, и на всех особенно сильное впечатление производил Анатолий Щукин. Свои талантливые и необычные стихи он еще и читал прекрасно, а это было важно. Никакой техники, никаких микрофонов у нас не было. Он буквально завораживал слушателей. Он произносил «А на аравийском узком полуострове не осталось, Господи, места для погоста» первую минуту покорял чистым звучанием. Звуковая волна захватывала тебя и подчиняла, но в этот момент, когда ты уже готов был встряхнуть тебя, это наваждение чистой стихотворной формы, как вторая волна на тебя накатывала и уже не отпускала подводное смысловые течение. Одним из наиболее часто читаемых произведений на «Маяке» был «Человеческий манифест» Голландского. Читал его и сам автор, и ребята-актеры. До сих пор не знаю, действительно ли это хорошие стихи, и не могу оценить. Слишком кровно они связаны со всей памятью о тех временах. Мы воспринимали «Человеческий манифест» как симфонию бунта, призыв к непокорности. «Выйду на площадь и городу в ухо, втисну отчаянье крик». Звучало над площадью Маяковского, словно здесь и сейчас найденное слово. В Юркиных стихах было то, что мы ощущали, чем жили. Это я, призывающий к правде и бунту, не желающий больше служить, рву ваши черные путы, сотканные из лжи. Как и он, мы чувствовали как из этого отчаяния бунта прорастает, возрождается свободная и независимая личность. «Не нужно мне вашего хлеба, замешанного на слезах, и падаю, и взлетаю в полубреду, в полусне, и чувствую, как расцветает человеческое во мне». Действительно, был это человеческий, а не узкополитический манифест. И вообразите себе, что все это произносится в центре Москвы, под открытым небом, в той самой Москве, где еще 7-8 лет назад за такие слова, сказанные шепотом, влепили бы 10 лет без всяких разговоров. Не имея уже той свободы действий и от этого еще больше стервене, власти не собирались терпеть такую вольность. Чуть не с первого чтения они устраивали провокации, задерживали чтецов, Записывали их фамилии и сообщали в институты, так как большинство из нас были студентами. В институтах принимали свои меры, в основном исключали. Формально карательными мероприятиями против нас руководили горком комсомола и комсомольский оперативный штаб, фактически КГБ. Периодически у ребят проводились обыски, изымали сборники стихов и прочий сам издат. Оперативники провоцировали драки на площади, пытались нас разгонять и подпускали к памятнику в назначенное время, оцепляя его. Но все это не могло нас остановить, да и толпа всегда была на нашей стороне. Одновременно против нас начали кампанию клеветы в партийной печати. Какой только чепухи не писали про нас. Чаще всего, что мы паразиты без денег, нигде не работаем. Последнее иногда формально соответствовало действительности, так как по распоряжению КГБ нас выгоняли из институтов и никуда не давали устроиться на работу. Но вся эта клевета только создавала рекламу, и люди все больше тянулись к нам на маячок. В апреле 61 на площади произошло целое побоище – Как раз совершился полет Гагарина, день был объявлен праздничным, и толпы полупьяного народа запрудили улицы. У нас же на этот день было намечено чтение, посвященное годовщине гибели Маяковского. а В условленный час площадь была запружена народом до отказа. Многие праздношатающиеся подходили просто потому, что видели толпу и не знали, что должно произойти. У нас мнения разошлись. Одни считали, что чтение нужно отменить, другие, что отменять поздно. В конце концов, решили читать. Обстановка была наклина до предела, оперативники любую секунду были готовы броситься на нас. Наконец, когда стал читать Щукин, они взвыли и кинулись через толпу к памятнику. Обычно мы старались окружить чтецов кольцом своих, чтобы не допускать провокации, да и публика всегда вступалась за нас. Было так и на этот раз, но уж очень разъярились оперативники.